Глава 6. Первая Вторая половина дня выдалась жаркой, словно весна сменилась летом, и по всему дулингу начали звонить телефоны. Некоторые из тех, кто следил за новостями, принялись звонить друзьям и родственникам, которые не следили. Другие никому не звонили, уверенные, что это или буря в стакане воды, как проблема 2000 года, Или откровенное вранье, вроде пущенного в сети слуха о смерти Джонни Деппа. В результате многие женщины, которые предпочитали музыку телевизору, уложили своих младенцев и малолетних детей спать, и, как всегда, едва те перестали ворочаться, заснули сами. Им снились другие миры, не тот, где они жили. Дочери присоединились к ним в этих снах. Сыновья... Нет, эти сны были не для них. И когда часом или двумя позже голодные маленькие мальчики просыпались, они обнаруживали, что их матери по-прежнему спят, и любимые лица покрыты какой-то белой липкой гадостью. Они принимались кричать и сдирать эти коконы, и тем самым будили спящих женщин. К примеру, так разбудили миссис Леанну Барроуз из дома 17 по Элдридж-стрит, жену помощника шерифа Рида Барроуза. У нее вошло в привычку каждый день, примерно в 11, ложиться спать с их двухлетним сыном Гэри. Легла она и в четверг Авроры. В самом начале третьего мистер Фриман, сосед Бороузов из дома девятнадцать по Элдридж-стрит, овдовевший пенсионер, опрыскивал росшие у тротуара хосты репеллентом от оленей. Дверь дома семнадцать с грохотом распахнулась, и мистер Фриман увидел, как миссис Бароуз, пошатываясь, выходит на улицу, неся под мышкой юного Гэри словно доску. Мальчик — В одном подгузнике орал и размахивал руками. Полупрозрачная белая маска скрывала большую часть лица его матери. Один кусок свисал от угла рта на подбородок. Вероятно, надорвав маску в этом месте мальчик, разбудил мать и привлек себе ее совсем неблагожелательное внимание. Мистер Фриман не знал, что и сказать, когда миссис Бороуз быстрым шагом двинулась к нему, стоявшему в тридцати футах у самой границы между участками. Почти все утро он провел в саду, поэтому новостей не видел и не слышал. Лицо соседки, точнее отсутствие лица, лишило его дара речи. По какой-то причине при ее приближении он снял Панаму, и прижал к груди, словно приготовился слушать национальный гимн. Лианна Бороз бросила своего вопящего отпрыска в растение, у ног Альфреда Фримана, развернулась и, пьяно покачиваясь, направилась по лужайке к крыльцу, тем же путем, каким и пришла. Белые клочки, напоминавшие папиросную бумагу, свисали с ее пальцев. Она вошла в дом и захлопнула дверь. Этот феномен оказался одной из самых интересных и наиболее обсуждаемых загадок Авроры – так называемый материнский инстинкт или родительский рефлекс. Если счет сообщений о насилии спящих по отношению к пытавшимся их разбудить взрослым шел на миллионы, а еще больше случаев остались тени, то проявление агрессии по отношению к маленьким детям – Практически не было зафиксировано. Спящие или передавали младенцев и маленьких детей мужского пола первому встречному или просто оставляли их за дверью, после чего возвращались на место спячки. «Лианна!» — позвал Фриман. Гэри катался по земле, плакал и пинал листья пухлыми розовыми ножками. «Мама! Мама!» Альфред Фриман... Посмотрел на малыша, потом на хосты, которые опрыскивал, и спросил себя, отнести его обратно? Детей, у него их было двое, он не жаловал, и чувство это было взаимным, и, конечно, он не хотел иметь ничего общего с Гэри Бороузом, отвратительным маленьким террористом, социальные навыки которого ограничивались размахиванием игрушечным оружием и криками о звездных войнах. Но лицо Лианны, прикрытое этой белой дрянью, навело Фримана на мысль, что сейчас она не совсем человек, и он решил оставить ребенка у себя до тех пор, пока не сможет связаться с мужем Лианны, помощником шерифа, чтобы тот забрал своего отпрыска. Это решение спасло ему жизнь, бросившая вызов материнскому инстинкту, Горько об этом пожалели. Что бы ни заставляло пораженных Авророй матерей мирно избавляться от своих юных отпрысков мужского пола, вопросов матерям задавать не следовало. Десятки тысяч убедились в этом на личном опыте, и это знание стало последним в их жизни. — Извини, Гарри, — сказал Фриман, — думаю, какое-то время тебе придется побыть со старым дядей Альфом. Он наклонился, сунул руки под мышки безутешному малышу и понес его в дом. «Могу я попросить тебя вести себя прилично? Или это уже перебор?»